Шахматы. Все знают, что такое шахматы, но играют немногие. Международная шахматная федерация предполагает, что это самая популярная игра в мире, что в шахматы играет более 600 миллионов человек. Население Земли более 8 миллиардов человек. Шахматы древняя игра с интересной историей и множеством вариаций. Рекомендую прочитать статью на Википедии. Интересен язык шахмат. Дебют, гамбит, гардэ, слабое превращение, ракада, табия, ферверкфорпост, форточка цит, но цугцванг, эндшпиль. Многие слова пришли из военного искусства. Многие термины стали частью нашей каждодневной речи. Знание терминов игроком не делает Научиться двигать фигуры просто, научиться играть сложнее, выигрывать ещё сложнее. Детей надо учить играть в шахматы ещё в школе, а лучше в детском саду. Жалко, что не учат. Многочисленные исследования показывают, что у школьников занятия шахматами повышают IQ, беглость речи и успеваемость, особенно по математике. Меня играть в шахматы научил папа, за что ему большое спасибо. А вот своих детей в шахматы я играть не научил, разве только ходы делать. Жалею. Компенсирую внуками. Недавний сериал от Netflix "Ход королевы", он классный, привлёк к шахматам большое внимание. Даже те, кто не играл, начали учиться. Кто умел, снова сел за доску. Продажи шахматных досок в США выросли более чем на 125%. Искусство помогает спорту. Я играю в шахматы на iPhone и iPad. На планшете вообще отлично играется в шикарном приложении chess.com. У меня там платиновая подписка, которая позволяет делать разбор партий, анализировать игру, видеть ошибки, решать задачи. Отличная инвестиция, я считаю. Игру усложняет лимит времени. Я люблю быстрые шахматы. Играешь практически до первой ошибки. Всё как в жизни. Любимый лимит времени 3 минуты. Здесь и подумать можно. Есть ещё смешное приложение Really Bad Chess. Очень залипательное. Хорошо, что разработчик установил лимит две игры в сутки. Идея простая, У вас и у противника нестандартный набор фигур, а какая-то сборная солянка. Три коня, четыре слона, пять пешек. Только король всегда один. Классические дебюты здесь не работают. От того, что человек проигрывает компьютеру, играть менее интересно. Не стало. Человек всегда сильнее компьютера, пока может его выключить. Успех в шахматах — это теория плюс фокус. Знания важны, но фокус биоткласс. Я много раз выигрывал у игроков с более высоким рейтингом, чем у меня. Они зевали. И я много раз проигрывал игрокам с более низким рейтингом, чем у меня. Главная причина я отвлекался или уже выигрывая, расслаблялся. Когда играешь лицом к лицу, любой мастер игры отличный психолог. Не знаю, почему прижился термин Pokerface. Chess face, мне кажется, более уместным. Если у человека дома есть шахматы, это говорит о многом. Если что, у меня есть